Глава 4. Гости уехали, а следующие ещё не приехали. Уложив детей спать, сидим в гостиной. Кто смотрит телевизор, кто читает. Телезрители занимают небольшой диванчик напротив книжных полок. На одной из них стоит телевизор. Читатели находятся в противоположном конце комнаты, в креслах у балконной двери. На экране комедия "Редкого идиотизма". Никто не пожелал её досматривать. На маленьком диване лишь мы с дядей Полем. Для меня телевизор – урок французского языка. Тренировка слуха на понимание быстрой современной речи. Вот я и терплю. А дядя Поль сидит со мной, мне кажется, исключительно из учтивости, не решаясь встать и уйти. Что касается тети Эдме, она читает. Сидит в кресле перед лампой, держа перед собой книгу карманного формата в дешевом издании, так называемую «Ливер де Пош». Поскольку прежде я видела всё тёцойдмелиш, просматривающей газеты или листавшей журналы, с книгой Ж я не видела никогда, меня заинтересовало, что она читает. Вопрос этот занимал меня. Отвлекаясь от экрана, я всё поглядывала на книгу, но название её издале увидеть не могла. Чтение не слишком увлекало тётю Эдме. Минутами она задрёмвала, голова клонилась на грудь, рука с книгой падала на колено. Это я пробуждала тётю Эдме, она вздрагивала, встряхивала головой, вновь принималась за чтение. Комедия кончилась, пора спать. Прощаемся. Идём в свои комнаты. Я вижу, что книга оставлена на столике у лампы. Делаю маленький крюк иду мимо. Сейчас я увижу, что именно заставляло себя читать тётя Эдме. Герок Достоевского во французском переводе. Откуда взяла его тётя Эдме, догадаться не трудно. На книжных полках этой виллы многое можно найти: от современных детективов до старинных атласов и словарей. А учему вот объяснить выбор тёти Эдме? Кажется, я это поняла. Моё присутствие, некоторая странность моего поведения, звуки русской речи, постоянно звучащие в доме, ежедневно настойчиво твердили тётя Эдме, что в семье, в её семье, в дочери, любимом брате и его внуках есть часть русской чужой крови. Нация далёка, нация непонятна. Не потому ли потянула тётя Эдме к Достоевскому, который, как каждому известно, является специалистом по загадочной славянской душе? А на завтра у нас в Светедме возник долгий разговор, вызванный моей оторванной пуговицей. Дядя Поль жильёт и дети на пляже, Вероника отдыхает в своей комнате, а Гата уехала на велосипеде знакомиться с окрестностями. Тётя Эдма одна в гостиной у распахнутой настежь балконной двери томится над игроком. Вечерело, но жара ещё не спала. Я собралась почитать в саду, вышла из своей комнаты, мы с тетей Дме обменялись вежливыми улыбками, и тут она мне сообщила, что одна из пуговиц моего платья висит на нитке, ее легко потерять. Я оторвала пуговицу, сунула в карман, пришью потом, хотела идти, но меня удержали. Тетя Дме предложила пришить пуговицу немедленно. «Не, что вы, что вы!» Она настаивала, настаивала горячо: "Шить я терпеть не могу, иголки мне всят, падая и исчезая, нитки ехидно закручиваются в узелки". Тётя Эдма продолжала настаивать. Ну что ж, если ей так хочется, шить решили в саду. Я переоделась, спустилась в сад. Тётя Эдма со своей рабочей шкатулкой уже поджидала меня. Шила долго, пришила торванную пуговицу, остальные стала закреплять. Обмениваемся репликами о погоде. Ну, жарко. Но пусть лучше жарко, чем дожди. Дети ведь весь день на воздухе. Нащупав объединяющую нас тему, на ней задерживаемся. Какие разные характеры у мальчиков. Да и внешне они разные. Один смуглый, темноволос, другой беленький. А я вновь услышала, что Коля вылетый пир. Тот в детстве был таким же круглоголовым блинччиком. Существует фотография. Это сходство подтверждающее. Духлетный пир в платье на фоне морских волн это такой задник был у фотографа, где Пьера снимали. Иголк послушна, нить подчикорна маленькой широкой умной руке тёти Эдме. Долго теперьнята рвутся мои пуговицы. Что вы сказали? Простите. А нет, никогда. Тётя Эдме кивает. Да, да, она вспомнила, что я не могла видеть её брата, ведь мы с матерью жили тогда в Шанхае. а Пьер с Ольгой в Индокитае. Но это все-таки близко. Мы поначалу имели сведения, знали об их браке, об их доме. А тетя Эдме и ее мать жили в Уране за 3-9 земель, и почтовой связи с Индокитаем не было несколько лет. Пьер, нежный сын и брат, писал домой часто. А потом эта проклятая война, все связи разорваны. А когда-то Пьер обещал Эдме к своей старшей сестре ей первой сообщить, если задумывает жениться. Но она... Но они с матерью лишь из письма, последовавшего за той страшной телеграммой, узнали, что у него жена-ребенок. Ребенок, родившийся через пять месяцев после его гибели. Телеграмма была подписана Ольга, а пока не пришло письмо, мы понятия не имели, кто такая Ольга. Тетя Эдме вскидывает на меня свои темные глаза. Я еще не видела в них такого сурового мрачного выражения. «Тридцать шесть лет прошло». а рана, нанесенная гибелью брата, все еще не зажила. Когда я думаю, что лет сорок пятого года мы спокойно жили, ну, неспокойно, конечно, вы же знаете, что делалось тогда в Уране. Ничего я не знаю. Спроси меня тогда, где он находится, этот таран, я бы не ответила. Когда я думаю, что мы смеялись, разговаривали, завтракали, ходили в кино, а его уже не было на свете, уже месяц, два месяца, три месяца не было на свете. опустила голову замелькала иголка молчим зима весна лето сорок пятого года шанхай под властью марионеточного японцами состряпанного правительства ванзивея центральное отопление не работало обогревались буржуйками морозов в шанхае нет но промозглую сырость выносишь не легче нет бензина стояли автобусы не видно автомобилей в тас я ездила на велосипеде А на чем еще? Все ездили на велосипедах. Денежная единица марионетчной валюты именовалась Сиарби. Чудовищная инфляция, чудовищная спекуляция. За каждый пустяк платили десятки тысяч. Затем счет пошел на миллионы. Полуголод, холод, но не страшно, но выносимо. Немцы изгнаны из России. Война вот-вот кончится, кончится победой. Но мы тут под властью японцев. Чем с нами кончится, это еще неизвестно. И Ольга, Ольга, что там с этим городком Юэ? Газетное сообщение, тревожные, а еще более тревожные слухи. Город уничтожен, гражданское население вырезано. Мать ходила на работу, сидела над ученическими тетрадями, что-то переводила. Она умела владеть собой. Май, победа, ликование в клубе граждан СССР. Обнимаемся, целуемся, поем. От сестры все никаких вестей. Лето, жара, Хиросима, война в Японии с СССР. Нас, сотрудников ТАСС, сначала держат под арестом в служебном помещении, а затем мы проводим два незабвенных дня и одну незабвенную ночь в японской тюрьме. Тюрьма называется по-английски «bridge house», «дом у моста». Всякие ужасы рассказывались об этом доме. И вот пришлось там побывать». Заключённые сидят в клетках. Три стены нормальные, вместо четвёртой решётка, выходящая во двор. Размер примерно 15 м, пол цементный, в углу параша. Мужчины и женщины вместе. Нас с четырёх сотрудников СИЗ от наших мужчин отделили. С нами в клетке сидели два китайца и пятеро европейцев. Длинные волосы, борода, засаленные, изодренные, потерявшие цвет и форму одежда. У одного из пятерых вместо бороды какие-то пёрышки. Борода ещё не росла, человеку было 18 лет. Его звали Марти. Это мы позже узнали, что его звали Марти, что все пятеро американские лётчики, сбитые над Шанхаем, и сидят они в клетке уже второй месяц. Ни коек, ни наро спать на полу, сидеть на полу и вели на по-восточному на пятках, поджав ноги. Не шевелиться, не шептаться, взад-вперёд, как маятник ходил часовой. Но ни одна у него поднадзорной клетка, а 6 либо 7. Он отходил, его не было несколько секунд, высчитали сколько именно. Мы разминали затёкшие ноги, перешёптывались и даже шутить пытались, друг друга подбадривая. О чём думаешь в такие минуты? Оплакиваешь свою молодую, нелепо оборвавшуюся жизнь? Уверены были, что живыми не выйдем. В пыток страшишься, ужаса, долгого пребывания в клетке страшишься. На второй день, часа примерно в 3:00, увели куда-то двух китайцев. Мы думали на допрос. Это было 15 августа. Японский император признал поражение Японии. Этого мы знать не могли, но вот у великих китайцев что-то изменилось в тюремном режиме. Что-то в нём пошатнулось. Часовой исчезал не на секунды, а на минуты. А вот мы уже стали переговариваться с барыдачами, поздно вечером загремел замок, дверь в решётке распахнулась, нам четвёрым было приказано выйти. Американцев освободили на следующий день. Это мы узнали позже. Мы шли гуськом по открытой галерее второго этажа, задыхаясь от дыма. Внизу во дворе горели костры, жгли бумаги, тюремные архивы, по-видимому. Шли, ещё не веришь, что мы свободны, и дым этот был нам сладок и приятен. Но вот мы за воротами грязные закопчёнными лицами мы свободны. Знакомые места, мост Джонки Сампаны, серые здания, набережная, звёздное милое небо. Боже, как прекрасна жизнь! И какой свежестью, каким счастьем пахнула у на нас душистая августовская ночь. "В Бога я не верю", говорит в те времена тётя Эдмы. "Перестала верить. А прежде была религиозной". Это когда же? С чего же она заговорила про Бога? И вы убили, и кончилась моя вера. Если Бог допустил гибель цветущего молодого, полного сил человека, если Бог мог такое допустить. Она в этот мрачный взгляд из подлобья не простила. 36 лет прошло, а ничего не забыла и Богу не простила. А ведь только это допустил Бог на нашем веке. Но гибель любимого брата ей заслонила все войны, все концлагеря и все газовые камеры. Семья культими. Для таких, как она, семья превыше всего, ради семьи её честь и её благополучие готова на всё. А может быть, я фантазирую? Может быть, это мариаквские персонажи мне мерещится? Может быть, все мы так устроены? То, что коснулось нас личное, наших близких, нашей крови, нам важнее всех мировых катаклизмов. За эти дни я уже поняла, что тётя Эдме, человек твёрдых принципов, твёрдых понятий о долге, зная о Веронике, как самоотверженно в течение многих лет ходила она за своей больной матерью, но вот этого тлевшего в ней огня, этого бунта, этого темперамента не подозревала. Я вернусь в Москву и сразу же кинусь разыскивать моей матерью сбережённое письмо от сестры от конца октября 1945 года. Достану и прочитаю книгу о Бандакитае, ибо впервые за эти десятилетия проснутся у меня желания вникнуть в то, что произошло в городке ЮЭ. Я прочитаю. Своеобразие положения Индикитая по сравнению с другими захваченными Японией странами Юго-Восточной Азии было в том, что она не сместила французской колониальной администрации. А не сместила она по тому, узнаю я, что эта администрация возглавлял адмирал Дку, ставленник Виши. Но после июня 44 года, после вступления во Францию союзных войск, позиция Дку изменилась. Он отказался сотрудничать с японцами. До 26 сентября 44 года Дку заявил, что судьба его администрации будет несно связанна с судьбой деголевской Франции. А вот тут Япония и решила покончить с французской администрацией. Из этой книги я узнаю, что городок ЮЭ не городок был вовсе, а столица столица Анама. И в приятной нам транскрипции название его пишется так: Гуэ. 9 марта 1945 года японские власти в Индокитае разоружили французские гарнизоны, арестовали представителей французских властей. Но японцы встретили ожесточённое сопротивление индокитайского народа, анамитских и части французских войск, расположенных во Вьетнаме. Столица Анам, город Гуэ, был в числе тех, кто оказал ожесточённое сопротивление. В 9 часов вечера писала сестра: "Японцы неожиданно напали. Пьер и его солдаты защищали свой пост. В полночь Пьера убили". Одна из судеб, стоящая за словами, оказали ожесточенное сопротивление. Один из тех, кто попадет в число погибших, цифру сообщат газеты, столько-то тысяч, цифру неточную, приблизительную, газетная строчка, по которой скользнут глаза, а за ней что? Где он был в момент неожиданного японского нападения? Этот молодой человек, на которого похож на школе. Дома, вероятно, ведь вечер, на завтра ждал из Сайгона жену, Успела поклеить комнату обоями, предназначенную быть детской. И, может быть, в тот вечер на свистовая любовал с плодами трудов своих, а под ногами вертелась собака Тими и громко залаяла, когда раздался, что именно, стук в дверь, сигнал тревоги, а звонок колокола раздался того самого, что звонит по каждому из нас. Переодел, сорванул с в переднюю, собака за ним, отогнал её, выскочил наружу и захлопнул дверь дома. которым гордился и куда ему уже не вернуться. Эти полтора года мы были очень счастливы. А знаешь, мама, я хотела иметь ребёнка, чтобы у него всё было, а у нас с ней нет ничего. Она похожа на Пьера, такое же квадратное личико. Беспокоюсь о вас, давно нет вестей из Шанхая. Ты, вероятно, очень устала от этой жизни, моя бедная мама. Бож мой, наступит ли прекрасный день, когда будет мир и ненадо будет по минутно дорожать за своих близких. "Ну вот и всё", сказала тётя Эдме. "Теперь ваши пуговицы долго не оторвутся". Улыбнулась, я тоже улыбнулась и, привстав, сказала что очень ей благодарна. В ту минуту я и сама не знала, насколько же я буду ей благодарна. Она ушла, забрав свою рабочую шкатулку. Я осталась в саду. Возраться за книгу не хотелось. Да какая уж тут книга? А вон слышны голоса, наши вернулись с пляжа. Сейчас мальчиков поведут под душ. Иногда это проходит гладко, иногда с капризами. Затем в пижамах с лажными головёнками они выдут в столовую. Сверху напевают тум-турум. Спустится дядя Поль со swojуравленными ногами, маленькой головой на длинной шее, добрым лицом, умытый и переодевшийся. И усядятся за вальный стол наша пёстрая семья. Вечерние длинные тени, с улиц слышны шаги, французский говор, все дружно идут с пляжа, блестит освещенный час, вечерние трапсы. Серая стена вилла, крыша из мелкой черепицы графильного цвета. Вон окно моей комнаты полуприкрыто ветками орешника. Я встала, захватила платье, книгу, обвела глазами сад, в нём фирадую всего запущенности. Забор тонет в густых зарослях. Забора не видно, кажется, что сад бесконечен. а что это тихо билеет в том отдалённом уголке берёзка а я забыла о ней а гой ты русь сказала я берёзке моя родина кроткая